Глава 23. Политбюро выносит приговор. Москвин вышел из правительственного вагона в сопровождении Берзина, вооруженного пухлым портфелем с документами. Кенсик хмурился и нервно теребил в руках кожаную папку. В свете ламп на ней поблескивала ромбовидная табличка с надписью «Дорогому товарищу Москвину в честь юбилея от преданных однопартийцев». Москвин не удосужился поинтересоваться, где была изготовлена табличка с надписью. А между тем столь изящную гравировку могли выполнить только в одном месте – на станции Автозаводской, которая по приказу гинсека была обречена на голод. Впрочем, даже если бы гинсек и знал историю происхождения памятного знака, это не повлияло бы на его решение об ужесточении санкций против города Мастеров. Как раз сегодня этот вопрос ставился на голосование Политбюро. Часовой сопроводил Москвина и его спутника до лестницы, на платформу станции нами Революции. Здесь к охране важных гостей подключились безупречно вышкаленные офицеры элитной службы охраны. Часовые то и дело отдавали честь, агенсек и Берзин кивали в ответ с достоинством «едва заметно». Политбюро собиралось два раза в месяц в деревянном помещении, построенном посередине центрального зала станции. Для этой цели здесь ставился стол для заседаний и 10 стульев по числу членов высшего органа партии. На этот раз стульев было 11. За длинным столом москвена поджидали функционеры-консерваторы настолько старой закалки, что сам генсек казался в сравнении с ними юношей. При глушенном свете закрытых матовыми плафонами ламп поблескивали обширные лысины, обрамленные благородными сединами. Как только появился москвин, заскрипели отодвигаемые стулья. Все встали. На гинсека уставились девять пар преданных, но порядочно выцветших от времени глаз. Юркий старичок в огромных очках разложил на зеленом сукне стола бумаги и навострил уши, готовясь ловить каждое слово Геннадия Андреевича и вести протокол заседания. Москвин начал по давней коммунистической традиции с общих фраз. Если в былые времена его предшественники анализировали международное положение и заочно топили акул империализма, то теперь речь шла о вражеских станциях и Ганзе, как сосредоточии всех буржуазных грехов и пороков. Полис в речи Москвина выглядел почти как в свое время – Гаденькая либеральная Швейцария. Мнение Генсека о Рейхе полностью совпадало с отношением Сталина к фашистской Германии после ее нападения на Советский Союз. А ведь еще совсем недавно на Тверскую мчались дрезины с продовольствием, произведенным в колхозах красной линии Союзники намеревались выступить против Ганзы единым фронтом, но в последний момент разругались. На внутреннем положении Москвин остановился более подробно. Однако в общих словах, из которых наиболее часто повторялись дальнейшее углубление, всемерное ускорение и перестройка. Заметив, что большинство старичков-боровичков начинает клевать носами, Геннадий Андреевич перешел от политической аналитики к конкретным проблемам. «Несмотря на принятые меры, товарищи, станция автозаводская продолжает оставаться главным оплотом бандформирований, бесчинствовавших на отдаленных станциях нашей линии». Не далее, как вчера, русаковская бригада Че попыталась прорваться в свое логово на автозаводской. Благодаря самоотверженным действиям наших бойцов, шайку удалось остановить. Русаков понес большие потери и вынужден был отступить. Однако не исключено, что он готовит новую провокацию. Какие будут мнения? Да какие могут быть мнения? Просипел усатый радикал Кулашенко, курировавший у красных организацию работ на свинофермах и грибных плантациях. «Не цацкаться больше с этими отщепенцами, Русакова изловить и повесить на ближайшем кронштейне, автозаводскую запечатать так, чтобы они все с голодухи передохли. Хватит либеральничать!» Москвин взглянул на Берзина, до этого скромно сидевшего на стуле в самом конце стола, и кивком показал, что ему следует выступить с сообщением о ситуации на автозаводской. «Не все так просто, товарищи, как хотелось бы», – произнес Берзин с самым почтительным видом. Известны случаи доставки продовольствия на Автозаводскую со стороны Кольцевой линии и Коломенской. Предлагаю выделить дополнительные силы, чтобы усилить контроль. Кроме того, необходимо усилить уже существующие блокпосты. Что касается Русакова, то по пятам его шайки уже идет наш отряд. Поимка предателя – лишь вопрос времени. Москвин довольно кивнул. Он даже немного позавидовал умению Якова выражаться сжато и по существу. «Предлагаю перейти к голосованию», — сказал гинсек «Кто за выделение дополнительных сил и средств для усиления блокады автозаводской? Кто против? Единогласно. Второй вопрос сегодняшней повестки дня более щекотливый. Речь пойдет о человеке, занимающем важный пост, сыне выдающегося ученого и преданного члена партии». Слово для доклада по делу товарища Корбута, коменданта исправительно-трудового лагеря имени товарища Берия, предоставляется товарищу Берзину. Участь Числава Корбута была решена еще в правительственном вагоне при разговоре между Москвиным и Берзиным с глазу на глаз. Доклад выглядел бы формальностью, если бы не вещественные доказательство предательства ЧК. Яков открыл портфель, и передал членам Политбюро брошюру с жизнеописанием главного врача Аушвитца, фотографии Йозефа Менгеле и его многочисленных жертв, найденные в столе коменданта. С этого момента его речь сопровождалась перешептываниями и возмущенными покачиваниями голов. Слухи о странных, если не сказать больше, увлечениях Корбута докатились и до высших партийных бонз, поэтому по-настоящему никто не удивился». о проекте не берзин не обмолвился ни словом папку содержащую сведения о вирусе он показал только москвину по обоюдному согласию проект решили довести до конца, но уже без тщеслава. Теперь отряд габуни и лациса должен был встретить берзин на него же была возложена ликвидация русакова и томского в довольно любовавшись фотография менгеля вновь вскочил с места кулашенко. Если о первой интернациональной он говорил на повышенных тонах, то теперь от возмущения был близок к эпилептическому припадку. «Это, товарищи, это уже товарищи через край. Мы доверили этому идеологическому извращенцу один из самых ответственных постов. Воспитательный товарищи процесс, а тут на тебе. Не удивлюсь, если станет известно о его теснейших связях с контрразведкой Рейха». «Числав Корбут заслуживает самого сурового наказания!» «Хватит дергаться и рычать, акилев Григорий Саныч!» Проворковал сосед Кулашенко, седовласый функционер с лисими глазенками. «По существу говори, ближе к телу!» «Только показательный процесс!» Пробурчал возмущенный куратор коллективных хозяйств. «Нужно взять палку и один раз хорошенько по голове! Это научит других правильно выбирать себе объект для подражания!» «А еще лучше расстрелять к чертовой матери!» «Я полностью согласен с товарищем Кулашенко», — тихо сказал мастер компромисса Берзин. «Вот только лишняя шумиха нам ни к чему. Числав Корбут всегда был у нас на хорошем счету. Думаю, что причина его срыва — сильная физическая усталость и душевное утомление. Чика загонял себя и нуждается в отдыхе, в длительной передышке». «Ты еще скажи и в усиленном пайке», — возмутился Григорий Александрович. «Вот из-за таких, как ты, Бердин, нашу партию и считают не боевым отрядом рабочего класса, а морфола морфологической массой». «Аморфной», — улыбнулся Яков. «Чего?» «Аморфной массой», — Григорий Александрович. «Я не говорил, что товарища Корбута следует оставить без наказания, но лишняя огласка может повредить нашей партии». Представьте, что будут говорить рядовые партийцы. Поэтому лучше будет, если он исчезнет без шума и пыли. Например, в дебрях Черкизона, где он имеет обыкновение проводить свободное время. «Черкизон? Какая низость!» Перед глазами Кулашенко возник светлый образ черкезонской проститутки Леры, у которой он числился в постоянных клиентах. «Вот она, глубина падения!» Начинается с поклонения нацистскому преступнику, а заканчивается... Какие страшные времена!» «Итак, кто за устранение Числава Корбута?» Москвин встал, показывая, что прения закончены. «Прошу голосовать, товарищи!» Десять рук поднялись одновременно. Все были «за». Москвин закрыл заседание и лукаво подмигнул Берзину, мол, Мавр сделал свое дело. Тот ответил, едва заметной улыбкой, Заскрепели стулья и суставы престарелых членов Политбюро. Берзин аккуратно сложил в портфель компрометирующие материалы и ретировался так незаметно, что никто, кроме Москвина, этого не заметил. Сквер, в конце концов, для того и создан, чтобы посетители могли общаться с природой. А то, что над сквером кружат три крылатых динозавра – это перегибы на местах. Издержки нового, удивительного мира – которым человеку пришлось потесниться и уступить дорогу более приспособленным к новым условиям существам. Маленький отряд автозаводцев устроил бивак под гигантскими липами, оказавшимися идеальным укрытием от птеродактилей. Сплетение ветвей не позволяло крылатым охотникам добраться до людей. Они метались над площадью, садились рядом с обезглавленным трупом детеныша и с яростным клекотом взмывали вверх. Приходилось мириться с задержкой и уповать на то, что птерозавры все-таки были ночными охотниками. В ожидании рассвета каждый убивал время как мог. Пьер Рафаэль и Лумумба начали изучать новый для них мир с осмотра липы мутанта. банзай как всегда, использовал все свободное время для тренировок с мачете. Вездеход удерживал за ошейник раздраженного карацюпу. Пес никак не мог успокоиться. вытягивал шею в сторону метавшихся над площадью пчеродактилей и яростно рычал. Собаку и крылатого ящера должны были разделять миллионы лет эволюции. Животным разных эпох, которым довелось встретиться в одной временной точке, не дано было понять друг друга. Вездеход не случайно взял на себя заботу о а Овчарку вообще-то собирались оставить на автозаводской. Однако умный пес сообразил, что к чему. Зашился в какую-то дыру, появился в последний момент и прошмыгнул в поднятые ворота, сняв вопрос о своем участии в походе на перелаг. Томский, Русаков, Аршинов и Федор развернули карту Москвы, чтобы еще раз тщательно просчитать маршрут. «Нам по автозаводской, потом на велозаводскую и по третьему транспортному кольцу». Аршинов провел пальцем по карте. «Пилим до шоссе энтузиастов, дальше двигаем к метро Электрозаводская, выскакиваем на Большую Черкизовскую в районе Преображенки, а там и до промзона рукой подать». «Эх, мне бы только до бетонного завода добраться. Ни один птиродактель больше не уйдет. Эти падлы мне еще за краба должны ответить». «Шоссе энтузиастов», — задумчиво произнес Владар. «Оно ведь ведет к Измайловскому парку». «Ведет», — согласился прапор. «А ты, товарищ Пуп, никак на колесе обозрения прокатиться хочешь?» «На колесе обозрения? Нет. Просто в молодости мне доводилось там бывать. По служебным делам», — буркнул Владар и отвернулся. А Томский задумался. С самого начала задание Корбута не давало ему покоя. Чека дал ему призрачный шанс обменять Елену на заразу, которая находится в неком хранилище». Предположим, он доберется до улицы Подбельского и освободит жену. Но можно не сомневаться, что этот подлец для подстраховки направит своих людей за вирусом и они доставят инфекцию в метро. А этого допустить нельзя. Значит, остается надеяться, что ему удастся опередить отряд Корбута и уничтожить бункер. Вот только где он находится? Не вопрос, это известно отцу Владимиру. Толик повернулся к Владару, чтобы напрямую спросить его об этом, и в этот момент карацюп, сломя голову, ринулся из сквера на площадь. Один птеродактиль опустился слишком низко, и такой наглости пес стерпеть не мог. Он подпрыгнул и вцепился зубами в кожистое крыло. Птерозавр попытался взлететь, но вес овчарки помешал ему совершить этот маневр. Когтистые лапы коснулись асфальта, Одним взмахом крыла крылатый ящер стряхнул Каратюпу. Пес взвизгнул, но уже в следующую секунду оправился от удара и яростно залаял. Произошло чудо. Монстр, способный схватить и унести человека, пятился от маленького, но бесстрашного пса. Каратюпа описывал по земле круги, то приближаясь к противнику, то удаляясь на безопасное расстояние. Кирозавр, Неуклюже поворачивался следом, рискуя заработать головокружение. Клюв птеродактеля несколько раз щелкал в опасной близости от морды овчарки, но та ловко уворачивалась. Однако долго это веселье продолжаться не могло. Первым начал действовать вездеход. Он выбежал из сквера и на ходу выпустил очередь в птеродактеля. Промахнулся. Ободренный поддержкой, Крацюпа просто потерял голову. Он хотел опять вцепиться в крыло врага, но птерозавру и без того хватило унижений. Он расправил крылья и взмыл в небо, походя, сбив с ног вездехода. Зато два других птеродактиля всерьез заинтересовались лежавшим на асфальте коротышкой. Однако хищникам не суждено было добраться до добычи. По ним одновременно начали палить Томский, Русаков и фёдор Птеродактили убрались из зоны обстрела, затем превратились в едва различимые точки и, наконец, совсем исчезли. Томский не был уверен, что властелины неба всерьез испугались выстрелов или дали дёру от голосистого карацюпы. Возможно, их прогнал вступающий в свои права рассвет. Под радостный лай овчарки Пьер помог карлику подняться. Наконец, появилась возможность покинуть сквер. Маленький отряд выстроился в две колонны – Впереди шагали имевшие опыт наземных экспедиций Томски и аршинов Прапор хотел идти по одному из двух шоссе, но Толик настоял на своем, чтобы передвигаться по бульвару в центре улицы. Разросшиеся по обеим сторонам деревья сплелись сучьями, сделав путешествие по бульвару не слишком комфортным. Однако те же деревья могли бы служить хорошим укрытием в случае нападения. Ведь общепринятое мнение, что птеродаксели охотятся исключительно ночью, могло быть ошибочным. К тому же птерозавры не были единственными тварями в компании тех, кто желал попробовать человечины. Вскоре Томский пожалел о своем выборе. Бульвар превратился в настоящие джунгли. Причем больше всего неудобств доставляли не клёны-мутанты, а трава, лианы и ползучий кустарник. В своем неистовом стремлении прорваться к солнечному свету они обвивали стволы деревьев, впивались в кору шипами, карабкались наверх, а вместе взятые образовывали настоящую непроходимую сеть. Дорогу сквозь нее вызывался прорубать бонзай. Он старательно махал своим тесаком, но особых успехов не добился. Кусты-паразиты защищались от нападения не только шипами и колючками, но и прочной, как пластмасса, корой. Острые края травы были не менее опасны, чем само Мачете. В конце концов, Томскому пришлось сдаться. Передвигаться по дороге хоть и опаснее, но значительно проще, чем по запущенному бульвару с его одичавшей флорой. Как только отряд двинулся по едва различимым трамвайным путям, скорость значительно увеличилась. На протяжении пары километров люди не встретили никаких препятствий, кроме уже ставших привычными остовов машин. Томский уже было решил, что улица будет пройдена без неприятных сюрпризов, когда увидел странное сооружение. Оно перекрывало улицу от края бульвара до тротуара. Первым, что бросилось в глаза, были объемные цифры 1941-1945 в его узкой части. Присмотревшись, Томский понял, что на трамвайных путях лежит памятник высотой в полтора десятка метров. Сквозь просветы в зеленой поросли, обвившей бетонный монумент, с трудом различались фигуры солдат в касках и с винтовками. Примкнутые штыки упирались в то, что когда-то было постаментом обелиска. Сам по себе упавший памятник не был чем-то необычным для разрушенного города. Удивляло другое. Прямо под обелиском зиял черный провал ямы. Ее края ощетинились обломками асфальта и гранитных плит. Томский никак не мог избавиться от чувства, что в этом, на первый взгляд, случайном нагромождении разнородных фрагментов имеется какая-то система. Памятник мог упасть без посторонней помощи, но тогда его нижняя часть находилась бы у постамента, а не наоборот. Создавалось впечатление, что кто-то специально перевернул и передвинул обелиск таким образом, чтобы сделать над ямой подобие крыши. Толик поднял руку. подавая отряду сигнал остановки. Следовало быть на Существо, создавшее для себя укрытие таких размеров, должно было обладать огромной силой. Томский осторожно приблизился к краю ямы. Рассмотреть что-нибудь в темноте не удавалось. Пришлось включить фонарик. Луч света уперся в тонкие белые нити. Они занимали все пространство небольшой пещеры. Пересекались, сплетались... Образовывали плотные жгуты и полупрозрачную кисию. Ближе к земляным стенам нити утолщались и заканчивались белыми шариками, накрепко прилипшими к мокрому грунту. Вся эта сложная система предназначалась для того, чтобы удерживать в центре пещеры мохнатый кокон овальной формы. Когда его коснулся луч фонаря, кокон заблестел. Он состоял из нескольких десятков слипшихся шариков – наполненных желтоватым желе в центре каждого шарика можно было различить черный сгусток толик еще не осознав что именно он увидел почувствовал отвращение когда же его плеча что то коснулось невольно вздрогнул рядом стоял ладар с минуту он пристально смотрел на кокон из шариков потом выдал свой вердикт яйца паука довольно необычный на вид но есть ряд характерных признаков, по которым их нельзя спутать ни с чем другим. Томский машинально прижал руку к груди. Ему показалось, что рана снова начинает ссоднить. Пауки повсюду. Нападают на людей в метро, роют норы на поверхности, захватывают новые территории. Из этих яиц вылупятся новые твари, более сильные, более беспощадные. Порождение радиации, которая без конца совершенствует свои творения. С пауками у Толика были личные счеты. Возможно, это и повлияло на решение позвать товарища Федора. У того ведь всегда имелась в запасе бутылочка. «Это нельзя оставлять», — сказал Томский. «Их и без того слишком много развелось». Федор кивнул. Снял с плеча вещмешок и вытащил бережно укутанную в тряпку бутылку с коктейлем «Молотова». Вспыхнул фитиль Бутылка, кувыркаясь, полетела в яму Полыхнуло пламя Из-под опрокинутого памятника Вырвались клубы черного дыма Послышалось шипение И треск лопающихся шариков Томский отошел от поваленного памятника С чувством выполненного долга Всего лишь бутылка С горючей смесью А на пару десятков пауков станет меньше Тоже результат И тут загрохотал автомат Стрелял русаков Прижав приклад к животу, он поливал свинцом руины ближайшей многоэтажки. По ним, расшвыривая в разные стороны обломки бетона и кирпичи, спускалась на улицу хозяйка разоренной норы, огромная черная паучиха.